Николай Леонов, Алексей Макеев. Ноу-хау Палача. Повесть. Серия «Черная кошка». Москва. Эксмо. 2018 год. Категория 16+. Анотация. н В городском парке с интервалом в несколько дней обнаружены трупы двух молодых девушек. Причина их смерти — искусственно вызванная п а т о л о г и е сердца. Полковники МВД Гуров и Кричко предполагают, что имеют дело с намеренным убийством. Но кто мог совершить такое изощренное преступление? Сыщики изучают окружение погибших и выходят на медицинский центр, подпольно занимающийся исследованием редких сердечных болезней. Гуров начинает знакомиться с его деятельностью и приходит к страшному выводу. Убитые девушки — не последние жертвы кровавой серии.